Глава шестьдесят Заснуть Деккеру удалось только после часа ночи. Немного урывками подремал и окончательно проснулся от кашля. Вчера он основательно промок и первым делом подумал, не подхватил ли простуду. Сделал глубокий вдох и опять зашелся в кашле, на сей раз всерьез. Сел на кровать и повернулся, после чего вдруг завалился на бок и его вырвало. Жутко кружилась голова. Деккер кое-как встал и тут же упал на пол. С огромным трудом дополз до окна, открыл его, высунул голову прямо под дождь. Хватил ртом холодного, пропитанного влагой воздуха, и в голове немного прояснилось. Когда он втянул голову обратно, то сразу учил знакомый запах. Бросился на подгибающихся ногах из комнаты, прикрывая рот и нос скомканной футболкой. Забарабанил в дверь Джеймисон. «Алекс! Алекс!» Когда ответа не последовало, он распахнул дверь и лихорадочно огляделся по сторонам. Увидел только ее ногу, свисающую с кровати. На миг Амос застыл, потому что в точности такую же картину первым делом увидел, когда обнаружил тело своей жены тогда в Берлингтоне. Быстро обежал вокруг кровати, наклонился, проверил пульс. Тот был. Дыхание тоже, хотя и прерывистое. Подхватил Джеймисон на руки и бросился обратно в свою спальню, где положил ее на подоконник, просунув головой в открытое окно. Она поперхнулась, пришла в себя и посмотрела на него. «Что?» «Оставайся здесь, дыши глубже. И не трогай никакие выключатели, хорошо?» Сейчас любая искра, и газ взорвется». Алик слабо кивнула, и Деккер опять бросился из комнаты. Распахнул дверь в спальне Зои, та лежала на кровати. «Зоя? Зоя?» Он принюхался к воздуху. «Тут вроде получше. Пока что». Девочка медленно села на кровати. «Томас!» — сонно пролепетала она. «Что-то случилось?» Деккер подбежал к окну, открыл настежь «Высунь туда голову скорее, в доме утечка газа. Мне нужно убедиться, что у всех все в порядке». «Мамочку!» — Зоя расплакалась. «Я прямо сейчас бегу за ней. Не убирай голову из окна и дыши поглубже, хорошо? И ни в коем случае не включай свет!» Она кивнула, выпрыгнула из постели и подбежала к окну. Декер с громким топотом слетел вниз по лестнице, поскольку спальня Эмбер была на первом этаже. Ее ванная комната располагалась дальше по коридору. Открыл дверь. «Эмбер!» Кровать была пуста. Он осмотрел все вокруг, потом услышал откуда-то стон. Взгляд его метнулся вглубь коридора. «Там ванной!» «Эмбер!» Стон послышался опять. Деккер пронесся по коридору, распахнул дверь. На полу ванной комнаты лежала Эмбер в ночной рубашке. Едва только Деккер упал на колени рядом с ней, как она перестала дышать и обмякла. Деккер и сам стал опять задыхаться. Концентрация газа в ванной оказалась очень высокой. Подхватив Эмбер, он кое-как выволок ее на крыльцо. Стал делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Через несколько секунд почувствовал рядом чье-то присутствие. Это была Джеймисон. «Я позвонила в 911», — шепнула она, не сводя глаз сестры. Затем тоже присела и в такт Деккеру, толчками нажимающему на грудную клетку ее сестры, стала вдувать воздух в рот Эмбер. Наконец, где-то через тридцать томительно долгих секунд грудь Эмбер поднялась самостоятельно, воздух со свистом вырвался изо рта и ее вырвало. «Мамочка!» Обернувшись, они увидели выбежавшую из дома Зою. Она упала на колени, обхватила мать обеими руками, прижалась к ней. «Мамочка!» Эмбер медленно подняла руку, обняла дочь за спину. Попыталось было сесть, но Декер мягко толкнул ее обратно. «Нет, полежите пока. Скорая уже едет». Медики появились всего через несколько минут. Быстро надели на Эмбер кислородную маску, положили на носилки, задвинули их в кузов. Следом забрались Джеймисон с Зоей. Заплаканная Алекс проговорила. «Спасибо тебе, Амос!» «Спасибо, Амос!» эхом откликнулась Зоя, не сводя с матери испуганного взгляда. Декер кивнул, захлопнул двери скорой и подошел к грузовику газовой службы, только что подкатившему к дому в сопровождении полицейской патрульной машины. Сообщил газовщикам об утечке, и те побежали к заднему крыльцу перекрывать газ. В приехавшем полицейском мама узнал патрульного Кари, того самого, который первым примчался по вызову в тот вечер, когда он обнаружил тела. «Вы как?» – поинтересовался Карри. «Вид мало зеленоватый». «Нормально». «Утечка газа, говорите?» Деккер поднял на него взгляд. «Угу». «Довольно необычно». «Угу». Один из газовщиков появился из-за дома и подошел к ним с мрачным выражением на лице. «Ну что там?» спросил Карри. «Кто-то поигрался с регулятором давления на входе в дом», ответил мужчина и покачал головой. «Повезло еще, что живы остались». «Угу», — отозвался Деккер. «Повезло». «Интересно, кто же это мог сделать?» произнес Карри. Могу целый список составить, — поркнул Амос.